А где произошла твоя роковая встреча с ней? Она поселилась на острове в Среднем море, и тут же тот стал крепостью морского народа, пиратов и корсаров. В то время Эос жила на склонах большой огнедышащей горы, которую назвала Этной. Это был вулкан. Он плевал пламенем и серой и посылал в небо облака ядовитого газа. Это было давно? — За столетия до того, как родились мы с тобой. Таита усмехнулся. — Да и впрямь давно. Его лицо снова стало серьезным. — Возможно ли, что Эос по-прежнему живет на Этне? «Ее там больше нет», — без колебаний ответил Диметр. «Почему ты так уверен?» «Я освободился от нее, утратив здоровье и жизненные силы. Все мои силы были истрачены в этом жестоком испытании. Я был пленником Эос без малого десять лет» но состарился за эти годы на целую жизнь. Тем не менее, я сумел удрать во время сильного извержения вулкана. К тому же мне помогали жрецы одного малозначительного божества, чей храм стоял в долине у восточного склона Этны. В маленькой лодке они тайно переправили меня через узкий пролив на материк, и там перепоручили своим братьям. Эти добрые жрецы помогли мне собрать остаток сил, чтобы я смог отвести особенно опасное заклятие, которое Эос послала мне вслед. «Но разве ты не мог обратить чары против нее?» — спросил Таита. «Причинить ей вред ее собственным волшебством». Она по излишней самоуверенности недооценила оставшиеся у меня силы, поэтому защищалась недостаточно надежно. Я нацелил ответный удар в самое ее существо, которое видел внутренним оком. Она была совсем близко. Нас разделял лишь узкий пролив, Мой удар попал в цель и тяжело поразил Эос. Я услышал, как ее болезненный крик разнесся в эфире. Потом она пропала. И на какое-то время я поверил, что уничтожил ее. Мои друзья тайком расспросили своих братьев из храма у подножия Этны. От них мы узнали что Эос исчезла, покинув свое прежнее логово. Я не терял времени и воспользовался своей победой. Достаточно окрепнув, я покинул убежище и отправился на край земли к вечным льдам как можно дальше от Эос. Вскоре я нашел место, где смог затаиться и сидел там тихо, точно испуганная лягушка под камнем, и правильно сделал. Очень скоро, лет через пятьдесят, а то и меньше, я почуял возвращение своего врага, Эос. Казалось, ее сила необычайно возросла. Весь эфир гудел от мощных ударов, которые она наугад направляла в меня. Она не могла точно определить, где я. И хотя многие из ее ядовитых стрел пролетели совсем близко, ни одна не попала в цель. С тех пор каждый день приходилось прилагать все силы чтобы дожить до того времени, когда я найду того, кто сменит меня. Я не допустил явной ошибки, не ответил на ее нападение. Чувствуя, что она приближается, я всякий раз незаметно перебирался в другое укрытие. Наконец я понял что существует только одно место, где она никогда не станет меня искать. Я тайно вернулся к Этне и укрылся в пещере, которая когда-то была моим домом и темницей. Отголоски злого присутствия Эс все еще были так сильны, что скрыли мои слабые следы. Я продолжал прятаться в горе и в конце концов почувствовал, что ее интерес ко мне угасает. Поиски стали поверхностными и в итоге вовсе прекратились. Возможно, она поверила, что я погиб или настолько слаб, что больше не представляю для нее угрозы. Я терпеливо ждал, пока в один радостный день не ощутил твое присутствие. Когда жрицы Сарасвати раскрыли твое внутреннее око, Я уловил возмущение, созданное им в эфире. Потом мне явилась звезда, которую ты называешь лостра. Я набрался решимости и отправился к тебе. Когда Диметр закончил, Таита некоторое время размышлял. Он, сгорбившись, сидел на дымке, слегка покачиваясь в такт ее движением, закутавшись в плащ, так что виднелись только глаза. «Значит, она не на Этне» прервал он молчание. «Но где же, Деметр?» «Я уже сказал, не знаю». «Ты должен знать, даже если тебе кажется, что ты не знаешь», возразил Таита. «Сколько ты жил с ней? Десять лет?» «Да, десять лет», подтвердил Диметр и каждый год был для меня вечностью. Тогда ты знаешь ее как ни одно живое существо. Ты воспринял часть ее. Она оставила в тебе свой след. — Она брала у меня, но ничего не давала, — ответил Диметр. Ты тоже брал у нее. Хотя, возможно, и меньше, но при совокуплении мужчина и женщина получают оба. Ты знаешь ее. Быть может, это знание столь болезненно, что ты прячешь его даже от себя. Позволь помочь вывести его наружу. Таитов взял на себя роль дознавателя. Безжалостно, не считаясь ни с возрастом, ни со слабостью жертвы, Он пытался вытянуть из диметра все воспоминания о могущественной ведьме, какими бы бледными или подавленными они ни были. День за днем обыскивал он сознание старика, и при этом они не прерывали путешествия. Ехали по ночам, а перед рассветом разбивали лагерь. Едва поставив шатер, путники укрывались в нем от свирепого солнца пустыни, и Таита возобновлял расспросы. Он все больше восхищался стариком, осознавая глубину его страданий, его храбрость и стойкость, которые так долго помогали ему уходить от преследований Эос. Но он не позволял жалости мешать делу. Наконец, Таити показалось, что он больше ничего не сможет добиться, однако он не был удовлетворен. Сведения Диметра казались поверхностными и пустяшными.